Камила, когда Нера падает в напал, Сионы, Джонни Верджер и спиток других парней начинают бить и пинать его со всех сторон. У итальянца скопилось немало врагов, готовых ему навалять, пока Галла не может дать сдачи. Мейсон пытается вмешаться, запрыгивая на Джонни сзади, но силы явно не равны. Мне приходится буквально закрыть собой Нера чтобы прекратить это. Я бросаюсь на него импульсивно из страха, что парни забьют до смерти. Но его противники, похоже, до сих пор жаждут крови, и даже мое вмешательство не способно их остановить. «Мне на помощь приходит Ливай». «Достаточно», — говорит он Джонни и другим. «Каргилл дает мне оттащить Нера в мою машину. Вряд ли ему нужны проблемы с Гала. «Ты отвезешь его домой?» — спрашивает он. «Похоже, Каргиллу не по себе от мысли, что Нера может вернуться через час и поджечь весь дом». «Нет», — отвечаю я, — «я отвезу его к себе». Я говорю так, чтобы успокоить Ливая, но отъехав, я думаю, что это не самая плохая идея. В конце концов, я не в восторге от перспективы знакомиться с семейством Гала. Энца пугает меня до чертиков, да и Данте немногим лучше. А Неро не в том состоянии, чтобы меня защитить. Так что я привожу его к себе домой и тащу вверх по ступенькам, что не так-то просто. Парень чертовски тяжелый, и я не могу не заметить, какое твердое у него тело. Даже без сознания Неро словно сотка из напряжения. Он один сплошной мускул. Я кладу парня на постели, пытаюсь немного обтереть. Его лицо разбито в хлам, будто Неро специально ищет увечий. Словно он хочет уничтожить свою красоту. Это не поможет. Синяки и порезы не способны скрыть то, что под ними. С каждым прикосновением губки я дюйм за дюймом очищаю его прекрасное лицо. Удивительно, насколько разница. Между собой красивые люди. Нера не похож на Бреда Питта или Генри Кавилла. Он такой, какой есть. У него вытянутая форма лица, высокие скулы и резко очерченный подбородок. Когда Нера говорит или смотрит в твою сторону, белизна его глаз и зубов кажется еще ярче на фоне оливковой кожи. Его брови две ровные черные полосы, прямо над светло-серыми глазами. Глазами, которые порой кажутся яркими, как звезды, а порой темными, как грозовая туча. У парня широкий нос, который мог бы показаться слишком большим для его лица, если бы не эти полные мягкие губы. Его губы созданы для нежности, но всегда искривлены в презрительной усмешке. У нера копна черных волос без намека на коричневый оттенок. Они падают ему на глаза, и тогда он откидывает их назад сердитым, нетерпеливым жестом, словно его раздражают собственные волосы и все, что смеет касаться его лица. Галла одевается, как Джеймс Дин, потертая кожаная куртка, которая кажется старше его самого, рваные джинсы, высокие ботинки на шнуровке или засаленные конверсы. Такого Нера я знаю большую часть своей жизни. Тот, что лежит на моей постели, немного другой. Во-первых, он спит. Вырубился или отключился, я не знаю точно. Но его неистовый гнев погас. Его лицо расслаблено, почти спокойно. Я видела его таким только за рулем автомобиля. А мы при этом удирали от копов. Но именно тогда казалось, что Нера почти счастлив». Его футболка порвалась в драке. На груди длинный порез. Его я тоже промываю губкой. У нера почти нет волос на теле. Кожа на его груди такая же гладкая и темно-оливковая. Я удивлена, что у парня нет татуировок. Я не вижу вообще ни одной. Я умываю его лицо. Нэра стонет, когда я касаюсь припухлостей. Этот звук вызывает сострадание. Я понимаю, как ему больно. Я никогда не думала о нере, как о человеке, который может испытывать боль. Казалось, что он лишь наслаждается ею». Я смотрю на парня, который лежит здесь, и думаю о том, как он на самом деле молод. Ему всего 25, как и мне. Нера всегда казался гораздо старше, особенно когда мы учились в школе. Но тогда он был только ребенком, и лишь недавно отметил совершеннолетие. Просто у него было трудное детство. Труднее моего. Да, у Гала есть деньги, но сколько лет было Нера, когда кто-то впервые вложил ему в руки пистолет? Я смотрю на эту руку, сжимающуюся на груди, будто он пытается за что-то ухватиться. Костяшки, разбитые в кровь, длинные, тонкие, красивые пальцы. Я на секунду просовываю свою ладонь в его, чтобы Нера было за что держаться. У меня тоже длинные пальцы. Наши руки идеально сочетаются, словно пальцы в перчатке, словно они созданы друг для друга. Ресницы парня трепещут. Я быстро убираю руку и снова сажусь на корточке, прежде чем он успевает что-то заметить. Нера пытается сесть, и я укладываю его обратно. Мы немного беседуем, спокойнее, чем когда-либо. Но затем он целует меня. Не так, как тогда в машине. То был жестокий, агрессивный поцелуй, больше похожий на наказание. Сейчас все совсем иначе, почти нежно. «Мы целуемся так долго, что я забываю, кто он и кто я. Я забываю, что сотни раз клялась себе никогда-никогда-никогда не вручать свое сердце на Галла, чтобы тот не смог разбить его и потоптаться по осколкам, как поступал со всеми остальными. Затем его рука задевает мою грудь, и я вздрагиваю, потому что это прикосновение к соску посылает по моему телу электрический разряд. нейр отстраняется, на его лице написано «Удивление», почти ужас. Затем он уходит». И я остаюсь в одиночестве сидеть на кровати, несколько часов размышляя, почему я дала себя поцеловать. И почему он вообще этого захотел. На следующее утро я просыпаюсь с затуманенной и гудящей головой. Я редко пью, так что те два бокала пива, что я опрокинула в доме Левая, явно не пошли мне на пользу. Я вваливаюсь на кухню, где, разложив по всему столу учебники, уже сидит Вика что-то пишет, почти касаясь носом тетради. «Что ты делаешь?» – с подозрением спрашиваю я. «Я записался на курсы, как ты мне и сказала», – отвечает он. Судя по его смиренному, заискивающему лицу, брат явно хочет загладить свою вину. Он знает, что теперь я вынуждена толкать дурь для Левая Каргела, но об офицере Шульца я Вику не рассказывала. Нет ничего опаснее, чем работать на полицейского в Волттауне. Если бы Вик знал, чем я занимаюсь, ему самому грозила бы опасность. «Что пишешь?» – спрашиваю я. «Эволюционную биологию», – отвечает он. «Все о естественном отборе, общем происхождении и видообразовании. Это типа истории с Менделем и горохом?» Уточняю я. «Я смутно помню, как заполняла кучу квадратиков, которые должны были научить нас рецессивным и доминантным признакам». «Да, вроде того», — говорит Вик. «Что за диаграмма с наследственностью?» — спрашиваю я. «Решетка Пеннета». «О, это я помню». «Ну и мы проходили еще на школьной биологии», — говорит Вик. «Это более продвинутый уровень. Гляди». Он стучит пальцем по раскрытой тетради и жестом приглашает меня сесть рядом и посмотреть вместе с ним. «Смотри, я читаю об эпигенетике, которая представляет собой модификацию экспрессии генов, а не изменение самого генетического кода». Вик прочитал это не по книге, а просто выпылил из головы. «Мой брат чертовски умный. Вот почему мне невыносима мысль, что он может прозебать всю жизнь разнорабочим или, что еще хуже, безработным. Гнить в тюрьме из-за того, что по глупости доверился кому-то вроде Ливая». «Но обрати внимание», — говорит Вик, показывая мне на учебник. «Здесь идет речь о наследственных мутациях. Вот это связано с геном фокс c С2. Она называется Дистихиаз. Такая мутация была у Элизабет Тейлор. Ресницы растут во два ряда. «Это круто», — говорю я, пытаясь вспомнить, как выглядела Элизабет Тейлор. «У меня она тоже есть», — гордо говорит брат. «Что?» — я наклоняюсь ближе, чтобы рассмотреть его лицо. «У Вика действительно очень густые ресницы. В детстве из-за этого его часто принимали за девочку. Особенно, если мы не успевали его вовремя подстричь. «Откуда ты знаешь, что у тебя он есть?» — спрашиваю я. «Потому что, гляди, мои ресницы не просто густые, они растут в два ряда». Я внимательно разглядываю его глаза. Вик прав, ресницы растут одна над другой, а не просто в один ряд. «Это плохо?» – спрашиваю я. «Это может вызывать раздражение», – говорит он. «Но у меня, к счастью, такого нет. Дестихиаз встречается очень редко, но это аутосомно-доминантное расстройство». Я в непонимании смотрю на него. передается от родителей ребенку, услужливо подсказывает Вик. У мамы он был? Откуда мне знать? Хмурится брат. Иногда я забываю, что он совсем ее не помнит. Мать никогда не навещала Вика с тех пор, как оставила его на нашем пороге. Думаю, папа иногда общался с ней. Более того, теперь я почти уверена в этом после того, что сказала мне Элли. Только от отца мама могла получить ту фотографию. Элли сказала, что мама повесила ее на зеркало. От этого мне не по себе. На самом деле, это меня бесит. У нее не было никакого права иметь мою фотографию, если она ни разу не удосужилась прийти и посмотреть на свою настоящую дочь во плоти хотя я все это время жила в том же районе. «Это действительно круто», – говорю я Вику, пытаясь выкинуть из головы мысли о нашей матери. «Рада, что ты занимаешься. Мне нужно пройти весь курс до конца лета», – отмечает он. «Здорово, Вик. Я горжусь тобой, чувак». Я взросшиваю его карамельного цвета волосы, вставая из-за стола. Вик действительно очень красивый парень. Он перенял много маминых черт, хотя брат гораздо светлее. Я пытаюсь вспомнить, были ли у мамы густые ресницы. У нее были большие темные глаза, как у нас с Виком. Но я не припомню, чтобы ресницы были какими-то особенными. Вообще, как бы мне ни было неприятно это признавать, единственный человек, у которого я видела такие же ресницы, как у брата, это была Пейдж. И я знаю ее достаточно давно, чтобы понимать, что они были такими еще в детстве. Она не наращивала их, как большинство девушек в наши дни. У Беллы всегда были густые темные ресницы, даже когда она была просто тощей светленькой девчонкой. Мой желудок странно сжимается. Я как-то видела родителей девушки на церемонии вручения аттестатов. Ее мама была стройной блондинкой, как и сама Белла. Отец был высоким, лысым мужчиной. Но у него была одна очень выразительная черта – густые темные брови и ресницы. Они придавали ему странную женственность, которая никак не сочеталась с мужественным лицом. Это просто совпадение, я уверена. «Слушай, Вик», – говорю я, – «а насколько редкий этот дис... Это мутация?» «Не знаю», – пожимает плечами он, – «может, одна на пятьдесят миллионов?» «Что ж, черт, это довольно большое совпадение». Я должна сейчас работать в мастерской, но вместо этого нахожусь в деловой части города, в финансовом округе. Здесь работает отец Беллы. Он глава Альянс банка на Ла Саль-Стрит. Во всяком случае, так сообщил мне Google. Эту информацию подтверждает и каталог компании, расположенный над стойкой регистрации. Конечно, я не настолько глупа, чтобы расспрашивать надменную администраторшу. Она в жизни не пропустит меня к сияющим дверям кабинета Реймонда Пейджа. Банковские управляющие не встречаются с первыми попавшимися механиками, зашедшими с улицы. Она и так уже с подозрением наблюдает за мной, учитывая, что 10 минут к ряду я без дела слоняюсь по лобби, одетая в джинсы и толстовку вместо костюма и портфеля, очевидно. Завершив очередной телефонный звонок, администраторша посылает мне ледяной взгляд и спрашивает, «Я могу вам чем-то помочь?» Тоном, которым людям обычно сообщают, что у них расстегнута ширинка. «Я жду дядю», — запинаясь, говорю я. Она недоверчиво вздергивает бровь. Я отворачиваюсь и осматриваю помещение в поиске укромного уголка, где я могу скрыться с ее глаз и подождать, когда Реймонд спустится. Уже почти время обеда, и если он не планирует есть в кабинете, наверняка пойдет в один из близлежащих фешенебельных ресторанчиков, чтобы отведать стейк и пропустить бокальчик мартини. Лоббио отделано черным мрамором и гладкими зеркальными плитами. Особо прятаться негде. Нет даже растений в горшках, за которыми можно было бы согнуться в три погибели. Администраторша все чаще бросает на меня нетерпеливый взгляд. Кажется, она вот-вот позовет охрану. В этот момент звенит лифт. Золотые двери расходятся, и оттуда выходят трое мужчин в деловых костюмах. Посередине идет высокий и лысый, явно главный среди них, Реймонд Пейдж. Я устремляюсь к нему на перерез. С противоположной стороны к нам бросается охранник. Он лучше моего знает, кто такой Реймонд Пейдж, и не собирается меня к нему подпускать. К несчастью для него я ближе. Я встаю прямо перед Реймондом, и у него не остается другого выбора, кроме как остановиться или врезаться в меня. «Что?» – раздраженно бросает он, прерывая беседу с одним из сопровождающих. «Мистер Пейдж?» – говорю я. «Да?» – холодно спрашивает он. Реймонд смотрит на меня своими темными, истребинными глазами. Его кустистые брови сомкнулись над клювообразным носом. У него грубая толстая кожа лица, исполосованная морщинами. Но нелепый двойной ряд ресниц, подчеркивающие его глаза, будто подводка, нельзя спутать ни с чем. «В чем дело?» – снова грубо спрашивает он. «Я знакома с вашей дочерью Беллой», – бормочу я. «В таком случае вы должны знать, что не стоит отвлекать меня от работы», — резко говорит Пейдж. Он толкает меня плечом и выходит на улицу. Его подчиненные спешат следом. Дорогу мне преграждает охранник. «Вам пора», — говорит он, скрестив руки на груди. «Как раз ухожу», — отвечаю я и направляюсь к противоположным дверям. Поверить не могу. Выпоминание дочери нисколько не заинтересовало Реймонда. Ни капли любопытства. Ни малейшего беспокойства, что с ней могло что-то случиться. Я почти сочувствую Белли. Как вдруг вижу ее идущей по лобби под руку с последним человеком, которого я ожидала здесь встретить. Нера Гала. Нера удивлен не меньше моего. Не уверена, что видела когда-нибудь, чтобы он лишался дара речи. Парень открывает от изумления рот, и это выглядит довольно забавно. Вот только мне не до смеха. Видеть их вместе с баллы это как удар под дых. Девушка раздражённая и непонимающе переводит взгляд с меня на него. «Что ты здесь делаешь?» – презрительно усмехается она. «Нанимаешься уборщицей?» Я не обращаю на нее внимания, я во все глаза смотрю на Нера. Он одет наряднее, чем когда-либо, на нем изящная рубашка и брюки. Даже волосы зачесаны назад. Если бы я не знала парня, подумала бы, что передо мной какой-то молодой банкир. Идеальный спутник для дочери директора. Идите на ланч?» – спрашиваю я. Мои губы пересохли, и слова даются с трудом. «Мы уже пообедали», – отвечает Белла таким тоном, будто разговаривает с идиоткой. И впервые я с ней согласна. Наверное, хотел, чтобы я показала ему «папочкин банк». «Вы как раз разминулись с папочкой», — говорю я, наблюдая за Неро. «Мне кажется, на его лице что-то промелькнуло, и это что-то было не разочарованием. «Откуда ты знаешь?» — требовательно спрашивает Белла. «Только что видела, как он вышел». Я продолжаю смотреть на Неро, пытаясь понять, какую эмоцию я видела. Он ненавидит Беллу, всегда ненавидел. Он хочет, чтобы я приревновала, но Неро не знал, что я сюда собираюсь. Я и сама не знала об этом еще час назад. С чего бы ему обедать с Беллой, разодевшись как Яппи? В этом нет никакого смысла». Если только он здесь вовсе не ради Беллы. Я быстро оглядываю лобби, чтобы проверить, не притаился ли поблизости кто-нибудь из его друзей. Но здесь никого нет, не считая обычной толпы финансистов и состоятельных клиентов. Нера замечает, что выражение моего лица поменялось. Он мрачнеет. Парень боится, что я разрушу его планы. Пойдем дальше», — говорит он Белле. «Не уверена, что смогу показать тебе хранилище без папы», — отвечает она. «Хранилище». Нера посылает мне предупреждающий взгляд, чтобы я молчала. «Кажется, я знаю, почему он здесь». И все же меня сжигает ревность при виде Беллы, цепляющейся за его руку. Нера гладко выбрита и одет с иголочки, а на девушке красивый желтый сарафан и туфли на каблуках. Ее гладкие светлые волосы блестят всякий раз, когда Белла поворачивает голову. Они великолепно смотрятся вместе. Я же выгляжу так паршиво, что меня чуть не выставили отсюда. Не успела я даже открыть рот. «Не смею задерживать. Приятного свидания. Сквозь зубы цужу я, Нера». «Оно весьма приятное», — с убийственной приторностью говорит Белла. Нера не роняет ни слова, но я чувствую, как его взгляд прожигает мне спину, когда я выскакиваю из прохладного банка назад в адское пекло. Я так и знала. Черт возьми, я знала. Нера, насрать на Беллу и насрать на меня. Он использует нас обеих, как ему заблагорассудится. Он змея. Я была так глупа, что позволила ему, хоть и на мгновение, но вонзить в меня свои клыки. И все же я немного задерживаюсь на тротуаре. Можно подумать, она ставит Беллу и побежит за мной. Разумеется, нет. Я просто стою там одна, пока мимо проносятся машины и толкаются пешеходы. Что бы Неро там не планировал, это гораздо важнее меня.